Чужое же сознание существует для нас не непосредственно, а лишь косвенно, поскольку им определяется поведение других по отношению к нам. Но даже и это последнее важно в сущности лишь в той мере, в какой оно способно влиять на изменения того, чем мы являемся сами по себе и для себя. К тому же всё происходящее в чужом сознании само по себе для нас безразлично. Мы сами станем к этому равнодушны, лишь только ознакомимся с поверхностностью и пустотой мыслей, с ограниченностью понятий, с мелочностью помыслов, с извращённостью взглядов и с заблуждениями, присущими большинству людей, и познаем вдобавок, на личном опыте, каким презрением люди готовы обливать каждого, раз его нечего бояться, или если можно надеяться, что это до него не дойдёт. в особенности, если нам доведёт суслыхать, как полдзюжный баранов пренебрежительно поругивают выдающегося человека. Вот когда мы поймём, что ценить высокое мнение людей будет для них слишком много чести. Кто не может найти счастье в двух рассмотренных разрядах благ, то есть в том, что он такой в действительности, а принуждён обратиться к третьему к тому, чем он является в чужом представлении, для того остался крайне скудный источник счастья. Базисом нашего существа, а следовательно и нашего счастья, служит животная сторона нашей природы. Поэтому для благоденствия, существеннее всего здоровье, а после него средства к жизни, то есть доход, могущий избавить нас от забот, Честь, блеск, чин, слава, какой бы ценность мы им ни приписывали, не могут ни соперничать с этими подлинными благами, ни заменять их. В случае надобности мы не задумываясь пожертвовали бы ими ради подлинных благ. Много даст для нашего счастья, если мы вовремя усвоим ту нехитрую истину, что каждый прежде всего и в действительности живёт в собственной шкуре, а не во мнении других. И что поэтому наше личное реальное самочувствие, обусловленное здоровьем, способностями, доходом, женой, детьми, друзьями, местом пребывания, в 100 раз важнее для счастья, чем то, что другим угодно сделать из нас. Думать иначе безумие. ведущий к несчастью. Всклицать с энтузиазмом честь выше жизни, значит, в сущности утверждать: наша жизнь и довольство ничто, суть в том, что думают о нас другие. Такое утверждение может рассматриваться разве как гипербола, построенная на той прозаической истине, что честь, то есть мнение людей о нас, часто весьма необходимо для жизни среди людей. К этому однако я вернусь позже. Когда же мы видим, что почти всё, к чему люди стремятся всю свою жизнь с крайними напряжениями, ценою тысяч опасностей и огорчений, имеет конечную целью возвысить их во мнении других, ибо ведь не только к чину, титулу, кардинам, но и к богатству, даже к науке и искусству люди тяготеют главным образом ради этой цели. когда мы видим, что уважение других возводится на степень выше цели, к какой стоит стремиться, нам становится ясной неизмеримость человеческой глупости.